Пилат посмотрел на рестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся. — Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть кое-кто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее, Искрёта. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против Кесаря? Итак, Марк Рысобой, Иуда из Криота, люди, которые били тебя на базаре, и я — это все добрые люди». а злых людей нет на свете. — Нет, — ответил арестант. — И настанет царство истины! — Настанет, — сказал арестант. — В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом? — Своим умом дошел, — ответил арестант. «Оно не настанет!» — вдруг закричал Пилат больным голосом, как кричал при Индеставизо собой попался!» «Сейчас, во всяком случае, другое царство. И если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду!» Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером. Веришь ли ты в богов? — Я верю в бога, — ответил арестант. — ты помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум. — Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула. — Нет. — Ненавистный город! — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их. Лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! Если ты произнесешь хотя бы одно слово, то поберегись меня!» И Пилат закричал «Эй! Ко мне!» Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона. приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь, как зеницу ока, и марку крысобою сказал — не бить. Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу. Примерно через полчаса Под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как в прибое, море и доносило излитко к балкону славенькие выкрики продавцов воды. Верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять. собралась у Лифостротона, ожидая с любопытством приговора.